Через час нелепая сцена с преследованием выветрилась у меня из головы. В спортзале я оторвалась так, что еще неизвестно, кто через полтора часа выглядел в более уморившемся, я или тренажеры. Чувствуя во всем теле блаженную усталость, которая приходит только тогда, когда ты полностью довольна собой, я направилась в сауну. А затем вознаградила себя за все старания тем, что шлепнулась в прохладную хрустальную воду бассейна без всяких правил, оставив за собой целый сноб-брызг. Нужно было сделать не как не меньше 25 заплывов туда-обратно, и я с удовольствием разрезала воду ровными взмахами рук. И опять смотреть по сторонам не было никакой необходимости, но боковым зрением я заметила на трибуне для зрителей постороннего мужчину. Я говорю постороннего, потому что одет он был слишком цивильно для человека, который пришёл в бассейн позаниматься. Для посетителя спортзала его строгий костюм с галстуком никак не подходил. а для простого зеваки, который забрался на трибуну от нечего делать, было еще слишком рано, около десяти утра. К тому же я успела заметить, что тип на трибуне наблюдал за мной с явным интересом. «Похоже, моя популярность сегодня утром выходит за пределы благоразумия», – подумала я, стараясь не убиваться из ритма. «Какого черта? В конце концов, все дело может быть просто в моем тренированном теле. Почему бы нормальному мужику не поглазеть на красивую женщину в новом купальнике?» Рассекающая волны с ловкостью и изяществом уверенной пловчихи. Но когда я вышла из воды и направилась к шезлонгу, где оставила полотенце странного типа на трибуне уже не было. Ну и славно, пробормотала я, вытираясь. Не стоит портить выходной день сомнительными знакомствами. А в душе уже начинали скрести кошки.